Деньги же все назначались в один монастырь в Энской губернии, на вечный помин души. Была же Лизавета мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту замечательно высокого, с длинными как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках и держала себя чистоплотно, Главное же, чему удивлялся и смеялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна. «Да ведь, ты говоришь, она урод», – заметил офицер. «Да, смуглая такая, точно солдат переряженный, но, знаешь, совсем не урод. У нее такое доброе лицо и глаза, очень даже доказательство многим нравится. Тихая такая, кроткая, безответная, согласная». На все, согласная. А улыбка у нее даже очень хороша. Да ведь она и тебе нравится, засмеялся офицер. Из странности. Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. И уверяю тебя, что без всякого зазору и совести жаром прибавил студент. Офицер опять захохотал. Раскольников вздрогнул. Как это было странно. «Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу», — загорячился студент. «Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри, с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь?» «Ну, понимаю», — отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища. «Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром, без поддержки, и это тысячами, и это всюду. Сто тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на Старохины деньги, обреченные в монастырь». Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу. Десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц. И все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себе на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступление с тысячами добрых дел? За одну жизнь тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен, да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чехоточной глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает, она на медней Елизавете палец со зла укусила, чуть-чуть не отрезали. «Конечно, недостойно жить», – заметил офицер, – «но ведь тут природа». «Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят, долг, совесть. Я ничего не хочу говорить против долга и совести, но ведь как мы их понимаем? Стой, я тебе еще задам один вопрос, слушай». Нет, ты стой, я тебе задам вопрос. Слушай, ну, вот ты теперь говоришь и ораторствуешь. А скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет? Разумеется, нет. Я для справедливости, не во мне дело. А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой справедливости. Пойдем еще партию. Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, все это были самые обыкновенные, самые частые, не раз уже слышанные им в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились такие же точно мысли?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 Скоро крепкий свинцовый сон налег на него, как будто придавил. Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в десять часов на другое утро, на дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять с и опять в ее собственном чайнике.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 Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю. «Болен, аль нет?» – спросила Настасья и опять не получила ответа. «Ты хошь бы на улицу вышел», – сказала она, помолчав. «Тебя хошь бы ветром обдуло. Есть-то, будешь, что «После», – слабо проговорил он. «Ступай», – и махнул рукой. Она постояла еще немного, со страданием посмотрела на него и вышла.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 И необыкновенная лихорадочная какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы все сообразить и ничего не забыть, а сердце все билось, стукало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить. Дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье, одну совершенно развалившуюся старую и немытую свою рубашку. Из лохмотьев ее, он выдрал тесьму в вершок шириной и вершков восемь длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто, единственное его верхнее платье, и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись, пришивая, но он одолел. И так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка. Петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно. Теперь же с петлей стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно под мышкой изнутри всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной. Ручки придерживать, чтобы она не болталась, а так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что он что-то рукой через карман придерживает. Эту петлю он тоже уже две недели назад придумал. Покончив с этим, он просунул пальцы в маленькую щель между его турецким диваном и полом, пошарил около левого угла и вытащил давно уже приготовленный и спрятанный там заклад. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел». в одну из своих прогулок на одном дворе, где во флигеле помещалась какая-то мастерская. Потом уже он прибавил к дощечке гладкую тоненькую железную полоску, вероятно, от чего-нибудь отломок, которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железной была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко крест-накрест ниткой, Потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькой тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудреннее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком и улучить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что вещь деревянная. Все это хранилось у него до времени под диваном. Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик. Семьой час давно, давно, боже мой! Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней осторожно и слышно, как кошка. Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно. У него был еще складной садовый ножик, но на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно. Заметим, кстати, одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство. Чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее, тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение, не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во все это время. И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно, и сомнений не оставалось бы уже более никаких, то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности. Но неразрешенных пунктов и сомнений оставалось еще целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасье, и особенно по вечерам, поминутно не бывала дома. Или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет Настеж. Хозяйка только из-за этого с ней и ссорилась. И так стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом через час, когда все уже кончится, войти и положить обратно, но представлялись и сомнения, он, положим, придет через час, чтобы положить обратно, а Анастасия тут как тут воротилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет, а ну как тем временем, хватится топора, искать начнет, раскричится, вот и подозрение, или, по крайней мере, случай к подозрению. Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам во всем убедится. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и просто пойдет туда». Даже недавнюю пробу свою, то есть визит с намерением окончательно осмотреть место, он только пробовал было сделать, но далеко не взаправду, а так, дай-ка, дескать, пойду я пробую. Что мечтать-то? И тотчас не выдержал, плюнул и убежал в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ в смысле нравственного разрешения вопроса был уже им покончен. Казуистика его выточилась как бритва, и сам себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо рабски искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом, порешивший, подействовал на него почти совсем механически, как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. Сначала, впрочем, давно уже прежде – Его занимал один вопрос, почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления, и так явно обозначаются следы почти всех преступников. Он пришел мало-помальски к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступления, как в самом преступнике. Сам же преступник и почти всякий в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых напротив того детским феноменальным легкомыслием. Именно в тот момент, когда наиболее необходим рассудок и осторожность, По убеждению его выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления. Продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму. Затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же, болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей всегда сопровождается чем-то вроде болезни, он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично в его деле не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля, останутся при нем неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им не преступление. Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения. Мы и без того слишком забежали вперед. Прибавим только, что фактические чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они в свое время все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела Но дело не начиналось Окончательным своим решением он продолжал всего менее верить, и когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде, чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиною кухней, как и всегда отворенную Настеж, он осторожно покосился в нее глазами, чтобы оглядеть предварительно, нет ли там в отсутствии Настасьи самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтобы она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет. Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидел, что Настасия не только на этот раз дома у себя в кухне, но еще занимается делом, вынимает из корзины белье и развешивает на веревках. Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено. Нет топора. Он был поражен ужасно. Из чего взял я, — думал он, сходя под ворота, — с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так неверно это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен, ему хотелось смеяться над собою, со злости. Тупая, зверская злоба закипела в нем. Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу так для виду гулять ему было противно. Воротиться домой еще противнее. И какой случай навсегда потерял, пробормотал он, бесцельно стоя под воротами прямо против темной коморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из коморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза. Он осмотрелся кругом, никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам... И слабым голосом окликнул дворника. Так и есть, нет дома, где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта, настиж. Он бросился, стремглав на топор, это был топор, и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами. Тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой. Никто не заметил. не рассудок так без, подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно. Он шел дорогой тихо, и степенно, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилось ему его шляпа, Боже мой, и деньги были третьего дня и не мог переменить на фуражку. Проклятие вырвалось из души его. Заглянув случайно одним глазом в лавочку, он увидел, что там на стенных часах уже десять минут восьмого. Надо было и торопиться, и в то же время сделать крюк, подойти к дому в обход с другой стороны. Прежде, когда случалось ему представлять все это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся. Даже не боялся совсем. Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. мало помалу он перешел к убеждению, что если бы, Распространить летний сад на все Марсово поле и даже соединить с Дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг, почему именно во всех больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно... Наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость. Тут ему вспомнились его собственные прогулки по сенной, и он на минуту очнулся. Что за вздор, подумал он. Нет, лучше совсем ничего не думать. Так верно те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге. Мелькнуло у него в голове. Но только мелькнуло, как молния. Он сам поскорее погасил эту мысль. Но вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. Что это? Неужели половина восьмого? Быть не может. Верно, бегут. На счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, даже как нарочно, в это самое мгновение только что перед ним... Въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его все время, как он проходил под воротню. И чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом проскользнул направо. Там по ту сторону воза слышно было, кричали и спорили несколько голосов, но его никто не заметил, и навстречу никто не попался. Много окон, выходивших на этот огромный квадратный двор, было... Отперто в эту минуту, но он не поднял головы, силы не было. Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице. Переведя дух и прижав рукой стуковшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься по лестнице, поминутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая, все двери были заперты, никого-то не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настиж, и в ней работали маляры, но те и не поглядели. Он постоял, подумал и пошел дальше. Конечно, было бы лучше, если бы их здесь совсем не было, но над ним еще два этажа. Но вот и четвертый этаж, вот и дверь, вот и квартира напротив, та, пустая. В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под Старухиной, тоже пустая. Визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят. Выехали. Он задыхался. На одно мгновение пронеслась в уме его мысли. Не уйти ли? Но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в старухину квартиру. Мертвая тишина. Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно. Затем огляделся в последний раз, подобрался, оправился и еще раз попробовал в петле топор. Не бледен ли я? Очень, — думалось ему, — не в особенном ли я волнении. Она недоверчиво Не подождать ли еще, пока сердце перестанет? Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильнее, сильнее, сильнее. Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил погромче. Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и не к фигуре. Старуха, разумеется, была дома, но она подозрительно и одна. Он отчасти знал ее привычки и еще раз плотно приложил ухо к двери. Чувствовали его были так изощрены, что вообще трудно предположить, или действительно было очень слышно, но вдруг он различил, как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья, а самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка. И точно так же, как он здесь наружу, прислушивался, притаясь изнутри, кажется, тоже приложа ухо к двери. Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтоб и виду не подать, что прячется. Потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения. Вспоминая об этом после ярко, ясно, эта минута отчеканилась. В нем навеки он понять не мог, откуда он взял столько хитрости, тем более, что ум его как бы померкал мгновениями, а тело своего он почти не чувствовал на себе. Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.